В следующей комнате обстановка была еще роскошнее, еще уютнее. Какой-то возбуждающий и бодрый аромат выходил из скрытых кадильниц и легкими клубами носился в воздухе в полутьме. На стенах висело столько же картин, сколько портретов было в первом покое. Картины эти эффектно озарялись лучом отдельной лампы, при каждой из них — причем свет падал лишь на полотно, как будто из потайного фонаря. Картины были написаны на мифологические темы самого соблазнительного содержания, и на каждой из них голова женщины напоминала Екатерину, а голова мужчины была снимком с какого-нибудь из тех портретов, которые висели в соседней галерее сердечных воспоминаний, как называла это сама хозяйка. У Шоазеля закружилась голова. Он давно понял, зачем его привели сюда. И сейчас два сильных чувства окончательно захватили ум и душу осторожного, опытного дипломата и любезника француза. Тень Потемкина, поверженного ревнивым, завистливым зубовым, выросла перед глазами Шоазеля. Конечно, вытеснить совершенно юного фаворита ему не удастся. На Екатерину нашел каприз, она сочла возможным дать волю своей фантазии, но через день, через неделю, она может невольно даже предать его, Шуазеля, более юному и постоянному фавориту Зубову. Что тогда? С другой же стороны, ввиду решения герцога остаться навсегда в России, чего желает сама Екатерина, как было бы хорошо дерзнуть и потом использовать хорошенько минутный фавор. Быстро все это пронеслось в уме. Риск большой, но и ставка крупная. Что если... Он уже незаметно стал вести спутницу к одной из широких восточных кушеток, брошенных вокруг стен. Но неожиданно новая мысль прорезала мозг не будь она так стара. Правда, здесь полутьма. Черты еще сохранили свою правильность и остатки красоты. Но Шуазель, словно в гипнозе, увидел и то, что скрадывал сейчас искусственный полусвет, морщины, складки, измятые линии лица и тела. Зубов, всякий другой из русских, видел перед собой скорее нечто высшее, чем простую женщину. И это сознание будило страсть. Шозель не охвачен таким порывом преклонения перед величием власти. Что, если природа мужчины откажется повиноваться внушениям разума? Тогда совсем беда. Во избежание всяких осложнений кавалер с самым внимательным видом, подойдя к ближайшей картине, стал рассматривать ее. Хорошая кисть. Кто это писал? Немного аксессуары неверны. Вот эти пилястры и рисунок мебели, но сильно, сочно. Это менее удачно написано, Ваше Величество. Переводя свою спутницу к следующей картине, как будто они гуляли по залам Эрмитажа среди толпы людей, спокойно говорил Шуазель. Екатерина, сначала немного волновавшаяся, когда они вошли сюда, поглядела на своего спутника, осторожно высвободила свою руку из-под его локтя и, как будто заражаясь настроением собеседника, спокойно, ласково, тоном светской хозяйки, стала давать объяснение новому Иосифу Прекрасному сорока лет. Неузнаваемая, величественная стоит в большой тронной зале Екатерина, слегка опираясь рукой на невысокую колонну. Русский блестящий двор, один из самых пышных в Европе, сегодня окружает государню особенно блестящим, великолепным полукругом кавалеров и дам, одетых в шелк, в парчу, залитых золотом, осыпанных жемчугами и самоцветными камнями редкой величины. Корона на императрице слепит глаза сиянием великолепных бриллиантов. Скипетр держит на подушке граф Шувалов и словно искры сыплются из этого скипетра, когда луч солнца коснется бриллиантов, покрывающих его. А против этой сказочной группы расположилась другая, не так богато разодетая, но полная красоты, грации и особого, изысканного вкуса, который сквозит во всем, начиная от перьев на прическах дам до красных каблучков у ботинок, сжимающих стройные, узенькие ножки парижских светских щеголих, перенесенных под небо севера, как переносят порою роскошные цветы из-под открытого южного неба в жаркие парники северных теплиц. Впереди всех стоит принц де Артуа в темном, но великолепном наряде. После обмена официальными приветствиями Екатерина дала знак Платону Зубову, который передал ей шпагу с литым из золота эфесом, осыпанным драгоценными камнями. Взяв в руки это великолепное оружие, Екатерина обратилась к Дартуа. — Ваше Высочество, теперь вам предстоит трудный подвиг поднять разрушенный и опрокинутый трон целые тысячелетия, стоявший так незыблемо и твердо. Предстоит борьба за право при помощи отваги, ума и ратных сил, которые вы, принц, конечно, с Божьей помощью сумеете собрать вокруг священной рефламы французских королей. Примите же эту шпагу, данную Богом для короля, на одоление дерзких врагов власти, покоя и счастья на земле. Я бы не вручила ее вам, если бы не была глубоко убеждена, что вы скорее пожертвуете жизнью, чем откажетесь употребить этот клинок так, как предписывает долг и слава вашей династии. Бог на помощь, ваше высочество, беритесь за дело в добрый час. А здесь всегда с живым интересом будут следить за вашей благородной борьбой и молить Бога о ваших победах. Став на одно колено, принял знаменитую шпагу принц Д'Артуа. Бог, дама и моя вера — вот клич, с которым предки наши шли на победу или смерть только эти же слова и повторю я сегодня полной невыразимой благодарности к новой, небом посланной избавительнице из чуждых холодных стран, которая, подобно Жанне Д'Арк, опоясавшей Карла мечом победы, пророчит и нам счастье этим священным даром. Бог, дама и моя вера, повторяю я. А моя вера — это возрождение законной власти, выстерзанной, страдающей, но все-таки прекрасной моей Франции. Мир народом и счастье всем под сенью векового трона, под защитой закона и Бога.